Раздел 6. Деловар шагает в Европу. Мы дошли до 2016 года, поэтому расскажу, что еще случилось к этому времени и о чем не упомянуто ранее. Итак, в это время мы уже два года работали в клубном офисе на Фруненской. Там проводили встречи клуба, там проходили все наши семинары и многие мероприятия, которые мы начали проводить с тех пор, как появился офис. Вообще, появление офиса вызвало качественные изменения в работе клуба. Это стало новым этапом в его развитии и тем рубежом, который отделил старый деловар от современного. То, как работает клуб сегодня, какие встречи проводятся, какие проекты постоянно идут, сложилось именно с появлением и благодаря возможностям своего офиса. Попутно мы обрели, правда, дополнительный бизнес, который вовсе не искали – коворкинг. Но поскольку отрасли смежные, он оказался не таким обременительным, как, например, журнал. Если мы закупаем свежую выпечку для клуба, то тут потребовалось покупать ее чуть больше, еще и для коворкинга. Если мы рекламируем клуб, то автоматом рекламируется коворкинг и так далее. К 2015 году продолжали работать с нами 7 или 8 клубов в других городах, из числа тех, которые открывались в 2012-14 годах. В 2014-15 годах мы притормозили открытие клубов в связи с причинами, которые описаны выше. Однако в 2015 году все же открыли еще один клуб в Красноярске. Руководителем его стал Александр Гуль, предприниматель, у которого небольшая производственная компания «Новые строительные технологии». С Александром мы были знакомы на тот момент уже давно. В 2014 году он путешествовал с деловаром на Камчатку. А еще раньше некоторое время он был дистанционным членом клуба. Таким образом, нашего полку прибыло, мы получили еще один город, а общее количество членов клуба во всех городах достигало тогда 350 человек. Это, конечно, только собственники бизнеса. Не устаю повторять, что в деловаре не могут быть членами клуба те, кто не имеет бизнеса. Иногда нас спрашивают, почему мы не принимаем в клуб топ-менеджеров, ведь они же опытные в бизнесе люди и могут делиться опытом. Это хороший вопрос, потому что он раскрывает все, что нужно знать о том, кто его задал. Представитель нашей целевой аудитории такой вопрос никогда не задает. Не хотят предприниматели быть членами одного клуба вместе с наемными сотрудниками. Это помешает им решать такие вопросы, ради которых они приходят в клуб. Например, как можно этого самого топ-менеджера уволить без последствий? И любой предприниматель охотно объясняет, почему он этого не хочет. Поэтому уже по самому вопросу мы видим, что спрашивающий человек в бизнесе неопытный. Скорее всего, он не является предпринимателем, а значит... можно отделаться ответом быстрым и вежливым, не очень даваясь в подробности. Еще из важных событий стоит упомянуть, что в 2016 году завершился процесс продажи Орлони. Аркадий продал компанию своему партнеру Елене Никитиной. С тех пор, можно сказать, деловар стал для него главным делом. Хотя, открою вам тайну, сам Аркадий этого не знал. Но я знала, может быть, не в 2003-2004, но в седьмом году уже точно, что Делавару суждено стать его главным и любимым делом. Сам Аркадий, как и все наши спикеры, человек, который получает удовольствие и ощущение полноты жизни тогда, когда он может делиться и отдавать людям то, чем владеет, знания, опыт, навыки. Когда он видит, что благодаря ему еще кто-то получает от жизни свою долю успеха и победы. А бизнес по продаже текстиля или строительного инструмента не мог доставить ему такого удовольствия. Со всем этим мы пришли в 2016 год, в котором начали разработку новых правил и принципов открытия деловаров в других городах. Но перед тем, как рассказать об этих принципах, расскажу о составе деловара. Династия деловаров, или как писать свое произведение на века. Время шло, и с момента основания деловара в 2016 году прошло 13 лет. Практически все, с кем мы начинали в 2003 году, практически все, кто присоединился к деловару в 2004-2006 годах, оставались в клубе. Вообще такое понятие, как «текучесть», появилось в деловаре только примерно в восьмом-девятом годах. Первые пять лет такое понятие отсутствовало полностью. Все, кто приходил в клуб тогда и сегодня остаются его членами. В 2008 году из-за обилия рекламы, которую нам неожиданно сделал печатный журнал «Московский клуб предпринимателей», В деловар стало вступать так много людей, что среди них стали попадаться случайные люди. Однажды мы приняли в клуб девушку, у которой была своя бухгалтерская компания. Мы поговорили с ней, все рассказали, ответили на вопросы. Она оплатила взнос и стала кандидатом в члены клуба. Чтобы завершить процесс вступления, ей оставалось поприсутствовать на встрече знакомства, пообщаться с другими членами клуба. И вот на встрече один предприниматель задал ей вопрос. А как вы нашли своих первых клиентов, когда открыли компанию? Я сначала работала точно в такой же бухгалтерской компании, искала клиентов. А потом, когда уходила в свой бизнес, забрала своих клиентов с собой. То есть правильно ли я понял, что вы украли клиентов с той компании, в которой работали, уточнил тот член клуба. Нет, почему же я украла? Это были мои клиенты, именно я их нашла для той компании. Я просто забрала с собой свою же базу. Но ведь эта база, продолжала допытываться настырный предприниматель, принадлежала не вам, а работодателю. Он же платил вам зарплату за то, что вы эту базу создавали. Платила, отвечала девушка, но эта база принадлежала мне, потому что именно я нашла тех клиентов. Надо отметить, что мы не полиция нравов и не армия спасения. Если бы девушка сказала, ну да, я украла базу, но ведь не должна же я была с чего-то начинать. Вопрос был бы закрыт, и никто бы не продолжал этот диалог. У клуба нет такой функции блюсти нравы. Мы не разрешаем нарушать порядок внутри клуба, но мы не брали на себя функцию наказывать тех, кто когда-либо что-либо нарушал. Всякое бывает, она далеко не первая изобрела такой способ начать собственный бизнес. Но проблема была в том, что она не понимала и не хотела понимать, когда ей объясняли, кому принадлежит результат труда наемного сотрудника. Она настаивала на том, что он принадлежит ей лично. Вот такой человек в сообществе может оказаться опасным, как выше уже упомянутая обезьяна с гранатой. кинет гранату и даже не догадается, что поступила не совсем правильно. Клуб просто не принял эту девушку, нам пришлось вернуть ей взнос и мирно расстаться. Бывало, что член клуба не выполнял обязательства перед другим членом клуба. Бывали просто случаи неэтичного поведения. Со всеми такими людьми мы немедленно расставались. И обычно это не было нашей инициативой, как руководителей или основателей. Клуб к тому времени все делал сам. Он просто отторгал чужеродные элементы, и они не приживались у нас. Видимо, им было некомфортно с другими, а тем было некомфортно с ними. Поэтому появилась текучесть, которая составляла процентов 10-15. Но только из этого она и складывалась. Клуб отторгал чужеродное. Он делал это сам, а нам оставалось только обслуживать процесс. Что до своих людей, то они, как правило, остаются в на совсем, и даже смерть не может этому помешать. Ведь за предыдущим поколением идет следующее и уже подрастает новое. В Делаваре появились целые династии предпринимателей, чем мы гордимся. Когда не одно поколение подтверждает, что твое дело нужно и востребовано, а несколько поколений, это особенное чувство, и это, пожалуй, превышает все полученные деньги и благодарности вместе взятые. Когда-то вступил в клуб Александр Саводчик, владелец компании, которая занималась противопожарным оборудованием. Невероятно обаятельный, остроумный человек. Потом он привел в бизнеса в клуб свою дочь, Евгению Колесняк. который начал передавать дела. Через некоторое время его не стало, а Евгений остается членом клуба и развивает компанию, созданную ее отцом. Вышеупомянутый Федор Кудашкин, крупный предприниматель из Саранска, вступил в клуб в день его основания в Саранске. Когда Федор не стало в 2013 году, его сын Алексей унаследовал и бизнес, и членство в клубе. Сегодня, в 2020 году, Алексей остается в деловаре. Довольно часто бывает ситуация, когда муж и жена занимаются бизнесом одним на двоих или разными. Тогда и муж и жена вступают в деловар и являются членами клуба. Таких пар в клубе сейчас уже и не вспомнишь сколько, их точно больше пяти. Денис и Марина Глубицкие, Евгений и Галина Долженко и другие. Сергей Жибрик был другом Аркадия еще до деловара. Когда мы создавали клуб, он специально на навстречу приезжал в Москву из Волжска, 781 километр по трассе. К счастью, Сергей сегодня здоров, полон сил, у него два взрослых сына, Николай и Павел. Сергей просто передал сыновьям свой бизнес, завод по производству обогревателей. В членах клуба «Деловар» числятся уже четверо жибриков, потому что жена Николая тоже предприниматель. У него компания, которая оказывает бухгалтерские услуги. Но ну, а когда дверь вашей булочной распахивается и входит сын того человека, который много лет покупал у вас хлеб, возникает особое чувство. Создается впечатление, как будто ты создал что-то на века. «Володя, как ты пишешь свои стихи? Я не понимаю», — воскликнул, как рассказывают однажды Эрдман, обращаясь к Высоцкому. «Я на бумаге, а вы, как Николай Робертович. А я на века». Меняем правила. Мы все время думали над тем, как сделать так, чтобы люди тщательнее обдумывали свое решение по открытию клуба, а не принимали бы его с кондачка, Чтобы относились к этому, как мы. чтобы это было дело на всю жизнь, короткую или длинную, но на всю. Самым трудным оказалось уговорить людей подумать. Они легко брались за новое дело и даже легко платили, но и легко бросали. А весь этот процесс, пока брались, пока пробовали, тормозил развитие клуба. Мы много открывали, но и много закрывали. Причем тут всегда была разница в подходах Аркадия и моем. Если бы не было Аркадия, я бы никогда не подумала, что это плохо и неправильно. Мне казалось, что процесс вполне естественный. Я рассуждала как биолог. Люди начинают, пробуют, потом происходит естественный отбор, выживает сильнейший. У кого не получилось, ну, значит, не суждено, ничего страшного, потому что кто-то всегда выживет. А Аркадий считал, что мы можем заранее определять тех, кто все равно не выживет, чтобы не тратить на них время, а всегда идти вперед. Ведь если мы одного такого руководителя определим уже на входе, то не поедем на открытие в этот город, не потратим силы времени на разговоры с ним, а потратим все это на того, кто выживет. и мы будем тогда эффективнее. Я рассуждала так. Зато мы можем побывать в сотни лишних городов, а это же интересно. Зато можно познакомиться с кучей интересных людей. И кто знает, что из этого выйдет? А Аркадий так. Да, мы потеряем кучу времени на лишние поездки по городам. Да, в том числе мы потратим его на разных идиотов. И мы точно знаем, что из этого выйдет. Жизнь кончается. Поэтому, оставаясь при своем мнении, я все же думала вместе с Аркадием, как определять их на входе, как заставить их самих лучше думать и как сделать процесс эффективнее, чтобы отваливалось меньше людей. И ведь это не просто люди, а предприниматели, которые вроде бы привыкли обдумывать свои шаги. Можно было ввести настоящий паушальный взнос, то есть не просто оплату своего членства в клубе, а еще отдельную сумму. Допустим, люди не хотят думать над суммой в половиной тысячи долларов, но они же захотят подумать над 5 или над 10 тысячами долларов. Словом, есть же такой рубеж, на котором они начнут думать серьезнее. Но повышение входного барьера затормозило бы процесс, а тормозить его было нельзя. В конце концов, мы разработали новый перечень условий, которым должен соответствовать руководитель клуба и который он должен выполнить. Конечно, сохранилось требование, что открывать деловар может только предприниматель. у которого есть действующий бизнес, и который приносит стабильный доход. Причем микробизнесы мы отметали уже на входе. Если человеку не хватает доходов, то основные его усилия будут сконцентрированы на их повышении, а нам нужно было сконцентрировать их на деловаре. Мы сохраняли требования по численности населения в городе. Открыли деловар только в городах с численностью 300 тысяч плюс. Хотя к тому времени мы убедились, что успешность клуба хуже коррелирует с численностью населения, чем с личностью руководителя. Именно личность руководителя определяет успех клуба и его численность. Мы снизили требования по единоразовой оплате. Теперь, чтобы открыть деловар в своем городе, нужно было оплатить не 5 годовых взносов, а всего 2, а также разовый вступительный взнос, который у нас тогда появился. Годовой взнос, на момент, о котором я рассказываю, составлял 35 тысяч рублей. Разовый вступительный взнос – 7 тысяч. Того новый руководитель должен был оплатить 35 плюс 35 плюс 7 – 77 тысяч рублей. При этом он становился членом клуба «Деловар» на два года, а по прошествии двух лет должен был оплачивать взнос снова. Мы отменили роялти – 20% от всех доходов клуба. Теперь стало так, пока членов клуба менее 50, руководитель оплачивает только членский взнос за самого себя. Взносы членов клуба в городах идут в доход клуба в этом городе. А вот когда членов клуба становится более 50, руководитель перестает оплачивать членский взнос, но начинает оплачивать роялти 5%. Мы добавили условия о том, что перед принятием решения будущий руководитель должен приехать в Москву и лично пообщаться с нами. Только после этого он дает ответ, будет ли он заниматься клубом, а мы даем ответ со своей стороны, согласны ли мы продать ему франшизу. Над этим пунктом мы долго спорили, обсуждая, что человек не поедет из Владивостока в Москву и лично пообщаться с нами, только за тем, чтобы с нами поговорить. Но в конце концов решили, но раз не поедет, значит, клуба во Владивостоке не будет. В конце концов, открытие деловара не только наша цель. Это должна быть прежде всего цель руководителя города, а если цели у него нет, все равно ничего не получится. Мы добавили условия о том, что перед принятием решения будущий руководитель должен лично побывать как минимум на одной встрече клуба в Москве, чтобы увидеть лично, как оно все происходит. И последнее, мы немного изменили идеологию. Мы не разрешили называть деловар в других городах филиалами, отделениями или франшизой. Мы говорим о том, что деловар – это единый клуб. Это один, целый организм. Все члены клуба – члены одного клуба. Просто он существует и работает в разных городах. «Саранский деловар» — это не филиал деловара в городе Саранске. Это клуб предпринимателей деловар, город Саранск. Русско-испанский деловар, город Барселона. В 2009 году Олеся, старшая дочь Аркадия, сочинила для его загородного дома причудливый дизайнерский забор. Он должен был состоять из профильных труб разных размеров, которые стояли бы на разной ширине друг от друга, окрашены в разные цвета, а все вместе представляли бы собой штрих-код. Как раз тогда в деловар пришла Галина Славинская, основатель компании «Черметком». Она взялась изготовить для Аркадия такие трубы. Пока Аркадий обсуждал с ней трубы, Галина начала рассказывать про то, как создавался ее бизнес. Слушая ее историю, я все время думала о том, как интересно было бы провести встречу с ней в роли спикера. «Все-таки одно дело, когда ты видишь на сцене Аркадия Новикова или Наталью Касперскую, думаешь, где я, а где они». И другое дело, когда одноклубника еще моложе себя сумела построить такую компанию, это уже не малый, а средний бизнес. История совсем свежая, и тут никак не найти отговорок в духе, почему я не могу этого повторить. Аркадию с трудом удалось уговорить Галину выступить на одной из встреч клуба. Она не очень любит публичные выступления. Так мы познакомились, и с 2009 года Галина оставалась членом клуба и продлевала членство в клубе, как и большинство участников. Примерно в 2015 году она переехала в Барселону, купила большой четырехэтажный дом в центре на улице Дораго. Она некоторое время думала о том, что можно там сделать. Как раз в это время мы создавали коворкинг в Москве, и Галина в том числе рассматривала вариант сделать там коворкинг. Ну а раз уж делать коворкинг рассуждала она, тогда надо делать деловар. В конце 2015 года в центр Барселоны открылся коворкинг Галины «Офисы на 24». В отличие от нашего, он содержит не только открытые пространства, но и отдельные кабинеты, которые можно арендовать целиком. Так что, если будете у нас в Барселоне, добро пожаловать. Деловар в Европе и не где-нибудь сразу, а в Каталонии. Это казалось фантастикой. Несколько недель я думала, что это сон, и я обязательно проснусь. Но 21 января 2016 года состоялось открытие деловара в Барселоне. Пришлось убедиться, что все наяву. Проводить встречу в Барселоне оказалось делом непростым. Мы назвали клуб русско-испанским клубом предпринимателей «Деловар» и ждали в гости в основном русскоязычных предпринимателей. Поэтому до последнего момента не думали, что будем делать с языковым барьером. Но поскольку реклама клуба шла по разным каналам, где ее видели и испанцы, навстречу записалось большое количество испанских предпринимателей. Конечно, к тому времени нам уже пару десятков раз приходилось открывать новые города. Но это были российские города – А тут впервые встал вопрос, как быть с иностранцами. В итоге сделали так. У Галины в офисе есть два конференц-зала. В одном собрали русскую аудиторию, а в другом – испанцев. Аркадий выступал на русскую аудиторию, а испанцы смотрели трансляцию из соседнего зала на большом экране и слушали переводчика. Причем переводчика нашли в последний момент, чуть ли не в день встречи, потому что до последнего мы были уверены в том, что испанцев много не приедет. Мы думали, что не приедут даже те, кто записался навстречу. Но буквально накануне, когда всех обзванивали, стало ясно, что испанцы – люди дисциплинированные, и как раз они-то приедут все. Речь Аркадия состоит из шуток, прибауток, метафор, сравнений, то есть всего того, что русскоязычной публикой принимается на ура, вызывает эмоции и восторг. Но перевод выступления на иностранный так, чтобы было понятно иностранцам, оказался делом непростым. Например, Аркадий рассказывает о том, почему бизнесмены приходят в клуб. У каждого предпринимателя постоянно возникают некие потребности. Одному срочно нужна информация, второй хочет открыть представительство в новом регионе, третий ищет нового бухгалтера и старого тоже. В этом месте русскоязычная публика, знакомая не понаслышке с эпохой бандитского капитализма и лично сталкивавшаяся с проблемой поиска старого бухгалтера, начинает смеяться. В Барселоне в этом месте в зал вбегал бледный от ужаса переводчик и просил Аркадия говорить помедленнее и шутить поменьше, потому что испанцы начинают приглядываться и спрашивать друг у друга, почему старого бухгалтера нужно искать. И, кстати, действительно, почему, спрашивал у Аркадия переводчик молодой человек, пяти лет, выросший в Барселоне. Я так и не смог им ответить на этот вопрос. Надо сказать, что если в испанском зале собралась действительно наша целевая аудитория предпринимателя, то в русском зале процентов 70 людей были самозанятые. Один давал уроки языка на дому, другой занимался недвижимостью и так далее. Тех, кто занимался полноценным бизнесом, было всего около 30%. Выяснилось, что такие русские предприниматели, которые создали бизнес в Испании, как Галина Славинская, — редкость. Это в России наши предприниматели плачут о том, как трудно здесь делать бизнес. На самом деле, когда они приезжают в Европу или в Америку, все оказывается гораздо труднее. Русскоязычные предприниматели в Европе – это люди, продолжающие вести бизнес в основном в России и живущие на доходы от него в Европе. Да и их было немного, а большая часть состояла из самозанятых, не планирующих заниматься серьезным бизнесом. Словом, встречу провели, русскоязычная публика клубом заинтересовалась, но большинство испанцев мало что поняли. Во второй части встречи был запланирован фуршет с шампанским. Вообще, на деловых встречах клуба и на открытиях деловара мы не приветствуем алкоголь, так как он мешает настроиться на рабочий лад. В мире мало вещей, которые лучше бокальчика хорошего красного вина, но всему свое время. Однако Галина объяснила, что в Испании ни одна встреча или торжество без вина не обходится, а один-два бокала вообще алкоголем не считаются. Для Барселоны сделали исключение, и на открытии клуба пили вино и шампанское. Именно во время фуршета испанцы стали подходить к Аркадию, и с кем-то из них он поговорил через переводчиков. С тех пор работает наш испанский деловар. И надо сказать, что он мощно меняет жизнь и расширяет кругозор всего деловара. Судите сами, раньше у нас были члены клуба, которые начинали бизнес в 90-х. И их компаниям уже по 20-25 лет. А теперь я вас спрошу, что общего у деловара с королем Испании Филиппом III из династии Габсбургов. Очень просто. Самый древний бизнес, который сейчас в Деловаре, был создан в Испании во времена правления этого короля. Он по наследству достался де канал с Бартамео, который вступил в клуб. Его компания занимается производством и продажей оливкового масла, миндаля и цитрусовых. Теперь в Деловаре можно общаться и с такими предпринимателями. А мы все время находимся на прямой связи с предпринимателями Испании, Чехии, Германии, Греции и другими, кто активно участвует в жизни клуба. Обо всех событиях бизнеса в Европе мы узнаем раньше, чем о них рассказывают по телевизору. С открытием барселонского деловара несколько членов клуба в России начали бизнес с Барселоной или в Барселоне. По следам соклубников идти намного легче и быстрее. Так что Галина наш Петр I прорубила окно в Европу всему деловару. Слом будете у нас в Барселоне, обязательно заходите в гости. Коворкинг офисы на 24. Самое главное – всегда эмоции. Приехать в Барселону, попить с испанцами вина, поесть хамона, искупаться в море. Я уже не помню, сколько раз была в Барселоне с тех пор. А вечером прийти в свой офис навстречу клуба. Так запросто. И кто бы мог представить себе такое в 2003 году? Я бы даже не догадалась фантазировать в сторону Средиземноморья. Русско-чешский деловар, город Прага. Разделавшись с испанским вином, мы взялись за чешское пиво. Вообще об открытии пражского деловара мы знали раньше, чем об открытии барселонского. У Галины все произошло быстро и внезапно. Она просто приехала в офис и сказала «открываемся через два месяца». А мы с Аркадием переглянулись и стали уточнять, все ли мы поняли правильно. Но о том, что Денис и Марина Голубицкие переезжают в Прагу насовсем, мы знали в 2013 году, примерно тогда, когда они сами об этом узнали. И мечтали о делаваре в Праге. Но по порядку. Началось все в далеком 2005 году, когда в деловар, тогда еще МКП, пришли муж и жена, Денис и Марина Голубицкие. У них была компания, которая занималась рекламой в интернете. Они побывали на одной встрече и тем же самым вечером решили вступить в клуб и оплатили взнос. С тех пор они вдвоем продлевали членство в клубе каждый год, не пропуская ни одной встречи. И, кажется, ни одной клубной вылазки, путешествия или бизнес-тура. Даже их дети, а их пятеро, так или иначе участвовали в жизни клуба. Старшая дочь Маша до отъезда в Прагу помогала организовывать кофе-брейки на встречах. Сегодня Маша сама член клуба. У нее небольшой бизнес по обучению детей и взрослых академическому и эстрадному вокалу. Средние дети Алисы и Влад где только с нами не были, не пропустили ни одного селигера. Бизнес-тур по Израилю с нами поехала Изабелла, которая исполнилась к моменту начала тура три месяца. Изабелла даже покаталась на верблюде по пустыне вместе с мамой. Младшая дочка Милана побывала на открытии пражского деловара и на втором съезде деловара на лайнере «Симфония Марии» в возрасте трех лет. И сейчас у них на двоих несколько бизнесов, в том числе в России, в Чехии и в других странах Европы. В том числе пражский деловар и отдельный проект «Деловар онлайн». Переехав в Прагу, Марина с Денисом продолжали некоторое время приезжать почти на все встречи в Москву. Так как у них оставался в России бизнес и другие дела, они планировали рабочий график так, чтобы приезжать в дни встреч клуба. В Праге они по приезду сразу стали искать местные бизнес-клубы. Некое сообщество местных предпринимателей, с которым можно было бы познакомиться и контактировать постоянно. Вообще, у бизнесмена, который некоторое время состоял в клубе предпринимателей и сумел ощутить пользу от такого общения, формируется менталитет в новом месте первым делом найти бизнес-клуб и вступить в него. Но подходящих бизнес-клубов в Чехии просто не нашлось. Там были представительства международных больших клубов вроде «Ротари». Были клубы, похожие на те, что существовали в России в нулевые, которые посещали люди самых разных профессий с не вполне понятными целями. Клуба, похожего на деловар, который объединил бы владельцев бизнеса и проводил бы регулярные встречи, они не нашли. А раз такого не было, возникала идея его создать. Плана немного отодвинула Милана, потому что она собралась родиться в том же самом году, на который планировали открытие. Но в конце марта 2016 года открытие в Праге состоялось. Прага далась легче, чем Барселона. Во-первых, конечно, потому что это был уже второй опыт открытия в Европе, и было не так страшно, и понятно, что может получиться. Во-вторых, тем, что в зале были только русскоязычные люди. или наши бывшие соотечественники, из которых САЛ составил процентов на 80, или Чехи, такого возраста, в котором все свободно владеют русским. В советские времена язык изучали в школе все. Мы убедились в этом еще в 2014 году, когда были в Чехии с деловаром на семинаре Валерия Константиновича Белильцева два дня на 200 лет. Там был второй день семинара, когда Валерий Константинович раздал всем индивидуальные задания, в рамках которых нужно было отправиться в какое-то место в Праге. Запутавшись в метро, я остановилась на платформе и случайно произнесла вслух «Ничего не понимаю». Тут же проходивший мимо меня чех спросил «Я могу чем-то помочь?». Он узнал, куда мне нужно, и не только рассказал, как добраться, но еще и быстро объяснил логику пражского метро, и я потом уже не путалась. А в Карловых варах у меня разболелось горло. Я зашла в аптеку купить что-нибудь и оказалась свидетелем сцены, когда моя соотечественница на повышенных тонах объясняла чешской продавщице, что та обязана знать название лекарств по-русски. Причем наша дама говорила по-русски, а чешская девочка ее понимала, но отвечала по-чешски. Затем я вышла из аптеки, а меня догнала та дама и обратилась уже ко мне. Безобразие. По-русски она не понимает. Ну и как вам это понравится? Я в ответ пожала плечами, пытаясь разобраться, нравится мне это или нет. Но сразу поняла, что в этой стране русский человек не пропадет. К тому же в первый приезд я узнала, что чехи — страстные гребняки а это уже прямо указывало на то, что я лично с ними одной крови. И если я приехала в Чехию, ощущая ее за границей, то уезжала оттуда почти как из своей страны, преисполненная негодованием за 1968 год и вспоминая стройки Евтушенко о русских танках в Праге. Словом и менталитетом и языком в Чехии было намного проще, и открытие проходило почти так же, как в России. Люди смеялись в нужных местах, активно шутили сами, задавали очень много вопросов про бизнес, интересовались возможностями очень активно. И кажется, это был первый в истории город, в котором первые анкеты от желающих вступить в клуб стали приходить еще до открытия клуба. Очень много в Чехии таких членов клуба, которые пришли первый раз на открытие деловара, вступили в клуб и остаются с нами и сегодня. Например, Галина Бефорт. Она живет в Германии, у нее там бизнес, один из ведущих в Западной Европе операторов по продаже стоков брендовой одежды и обуви. Она приехала на открытие деловара в Прагу и сразу вступила в клуб. Или Елена Пинская, у которой большой образовательный центр, включающий детский сад, школу, языковую школу, курсы подготовки и вуз и так далее. Или Александр и Дмитрий Митьевы. Это еще копилки династии деловара. Они братья и партнеры в IT-бизнесе. Таким образом, 2016 год стал прекрасным годом в истории деловара. Мы с тех пор поселились в Европе, живем там и работаем по сей день. Нужно ли говорить, что это значительно облегчило для членов российского деловара выходы в Европу и работу с ней? Причем это штаб квартиры деловара находится в Барселоне и Праге, а членами клуба там состоят в том числе предприниматели, живущие в Германии, Словении, Турции, в Польше и в других странах. Всего члены клуба проживают в 16 странах. И теперь для любого российского деловара выход бизнеса в Европу начинается с одного телефонного звонка своему соклубнику, который живет и работает там. Это уровень, которого деловар, конечно же, не имел до 2016 года. И которого деловар не получил бы, не будь у нас таких добрых друзей и постоянных членов клуба, как Марина и Денис Голубицкий, а также Галина Славинская. Ижевск и Пенза. «Мне всегда везет на людей». Если бы на моем месте оказался человек более амбициозный, умный, тщеславный и непременно завистливый, умеющий воспользоваться такими человеческим капиталом, он бы непременно достиг самых больших высот. Я же, напротив, человек в меру ленивый, излишне самодостаточный и почему-то и так счастливый. Мне вечно не хватает мотивации грести. Я люблю бросить весла и плыть по течению, и радоваться жизни. Сразу после открытия представительств в Барселоне и Праге мы снова стали получать много заявок из разных городов. Но все они попадали к Аркадию, а он вовсю орудовал красным карандашом, пытаясь отсечь заведомо провальное. Количество заявок, которые мы получили, перевалило за 300 еще тогда, в 2016 а с тех пор мы перестали их считать. Но среди них попалось двое прекрасных людей и опытных предпринимателей, представляющих два города, которые остались с нами и по сей день. Первым был Евгений Мануйлов. Он имеет средние руки бизнес в Пензе, занимается издательской деятельностью, создает СМИ и рекламные площадки. Когда мы встретились, он издавал бизнес-журнал в Пензе. Позже он думал над названием для нового журнала о бизнесе, в котором выходили бы статьи о членах клуба. По аналогии с электронной газетой «Секреты бизнеса» предпринимателя рассказывают, Евгений назвал его «Секреты бизнеса». Так у нас появился клубный печатный журнал, который каждый месяц можно почитать в каворкинге «Деловар». К слову, наша газета с таким названием была зарегистрирована в 2004 году, а выдающийся предприниматель Олег Тиньков начал выпускать одноименную передачу в 2009. Так что если кто-то у кого-то что-то заимствовал, то точно не мы. Но мы не возражали, так как тематика наших изданий сходная, а выпуски у Тинькова были классные. Задумавшись о клубе, Евгений вышел сперва не на нас, а на Юрия Левашкина, руководителя саранского деловара. Он расспрашивал о клубе Юрия, потом приехал в офис, поучаствовал на встрече клуба и принял решение открывать деловар в Пензе. Как человек, известный в Пензе, да еще и занимающийся СМИ, Евгений в назначенный день собрал почти полный зал людей. Конечно, к тому времени мы уже научились отбирать залы исключительно из владельцев бизнеса, нежно отсекая всех остальных и не вызывая ни у кого бури возмущения. То есть полный зал, собранный в Челябинске в 2012 году из всех желающих прийти, и такой же полный зал в Пензе в 2016 году, куда мы не допускали на встречу более 60% желающих. Это кардинально разные залы. Вести встречу проще, она проходит в более сжатое время. Вопросы задают самые правильные, ответы на которые интересуют всех людей в зале, а не одного человека. А на выходе получаем совсем другую эффективность. Сегодня Евгений Мануйлов продолжает работать с нами, выпускать замечательный журнал, вести интересный блог на Фейсбуке, где есть отдельная моя любимая рубрика про Луну, и продолжает руководить деловаром в Пензе. Деловар в Пензе – один из крупнейших наших клубов. Он объединил очень разных и интересных предпринимателей. Каждый раз хочется начать рассказывать о каждом, но для этого нужно написать отдельную книгу, нечто вроде жзл Деловара. В то же время на нас вышел Сергей Грусон из Ижевска. В Ижевске у нас уже был неудачный опыт открытия. Ранее руководитель запустила Деловар, год или два поработала, а потом передумала заниматься клубом. Если есть действующий клуб, но руководитель не хочет продолжать заниматься им, нас часто спрашивают, почему же нельзя выбрать другого руководителя из числа членов клуба. Мне всегда кажется, что ответ очевиден, но люди продолжают задавать такой вопрос. Предприниматель – должность невыборная. Любой предприниматель выбирает и назначает сам себя. Клуб – это не партия, а коммерческая организация, которая платит налоги, а иногда и зарплаты. Клуб – это еще один бизнес, которым тоже нужно будет заниматься. Кроме того, желание создавать клуб и желание быть его членом – это два разных желания с разными мотивами. Члены клуба имеют собственный бизнес. Часто он их самое важное в жизни дело, и они хотят его развивать. Ради этого они и приходят в клуб. А работа над клубом никак не удовлетворяет эти интересы. Это другая работа, у нее совсем другая мотивация. Поэтому почти всегда клуб закрывается, когда руководитель передумал им заниматься. А члены клуба пишут нам письма, в которых объясняются в любви и говорят, что обязательно придут, если мы откроемся снова. Или переходят на дистанционную форму членства в клубе. Поэтому Ижевск мы закрыли, а спустя два года появился Сергей Груцин. У Сергея есть компания «Ветов», которая занимается рекламой, маркетингом и созданием сайтов. У него также есть коворк студия «Библиотека». И еще с 2016 года он руководит деловаром в Ижевске. Работа клубов в каждом городе одинаковая. То есть везде проходят встречи со спикерами, проводятся мозговые штурмы, диспуты, приглашаются полезные бизнес-тренеры. Но в каждом городе спикерами выступают местные, известные, крупные предприниматели. Иногда нас спрашивают, проходят ли в городах такие же встречи, как в Москве. Может ли у нас выступить Вадим Дымов или Наталья Касперская? А зачем? Эти встречи проходят в Москве, члены клуба из любых городов могут посещать их лично, а с 2019 года еще и смотреть прямые трансляции. Также на сайте собрана аудиозапись «Встреч» с 2007 года. Намного полезнее, когда в городе выступает предприниматель, который добился успеха и построил большую компанию именно в этом городе. Это ближе участникам встречи, и этот опыт им проще заимствовать. Таким образом, в удачном 2016 году нашего полку прибыло. Деловар появился еще в четырех городах и двух странах. Зачем нужен деловар, если у нас уже есть ромашка? Деловар – это удивительное окружение людей. Людей умных, деятельных, оптимистичных, умеющих найти выход из любой ситуации с чувством юмора. Словом, людей, в сообществе которых невероятно комфортно находиться. И комфортно не только в бизнесе. Даже на вершине вулкана Горелый, когда, забираясь туда под странного вида осадками, из смеси воды, снега и горячей золы и песка, ты придумываешь слова, которые надо было бы сказать организатору такого тура, если бы им была не ты. И вдруг обнаруживаешь на кратере вулкана незапланированную встречу клуба «Деловар», на которой Александр Федулов, владелец самой большой компании по бурению скважин Московской области, угощает тех как раз тем напитком, который так нужен именно теперь. Очень быстро ты привыкаешь к тому, что если тебе что-то говорят, то это очень важные слова. Если тебя спросили, то человеку реально важен твой ответ. А если ты не спрашивал, тебе никто ничего не станет отвечать. Даже когда совсем очевидно, что ты не прав, никто не даст непрошный совет. Иногда я думаю, что всю жизнь, сколько себя помню, пыталась сбежать из обычного общества, в котором мы оказываемся с детства. Из того, в котором знают, что все бесполезно, но при этом дают советы, о которых ты не просил. Из того, в котором ругают политиков и дружно обсуждают, что нужно сделать в стране, но при этом ничего не могут изменить собственной жизни. Жалуются на зарплату, на все и вся, ходят на демонстрации, потому что это такая имитация собственной нужности, и не имеют своего дела, поэтому смотрят ток-шоу, чтобы обсудить или осудить чужое. На самом деле это стало мощным внутренним побудительным мотивом для меня создать деловар. Или ты будешь жить в этом вечном тягучем киселе, или построишь другое общество. Я построила и прячусь с нем, как в норе. Мне там хорошо, у меня иллюзия, что так везде и ничего другого нигде нет. но иногда приходится делать вылазки во вражеский лагерь, чтобы спасти из него своих. Ты чувствуешь контраст между двумя обществами особенно сильно и понимаешь, что совсем не везде так, как в твоей норе. На открытиях клуба мы долго шли к тому, чтобы перестать пускать на встречи случайных людей. Когда мы начали только открывать деловары в городах, нам было невероятно радостно от одной мысли, что некий Вася Пупкин проявляет интерес и хочет прийти на открытие. И мы были Васе благодарны просто за то, что он этого хочет, и не нужно было ничего знать про него. Даже хотелось ему сказать, как здорово, что он пришел. Но потом мы стали злые, наверное, потому что время шло. Позади его оказывалось все больше, а спереди все меньше. Мы стали спрашивать у всех желающих их род занятий, контакты и цель участия на встрече. Еще потом в инструкции об открытии делавара появилась маленькая пометка о том, что есть такие лишние люди на открытии делавара. То есть люди, которые будут мешать нашей цели на этой встрече. Позже пометка превратилась в страницу. А потом оказалось, что в век социальных сетей и злых блогерш не так уж просто не пустить навстречу человека, который придумал себе, что хочет прийти. Потому что потом про тебя напишут, что ты в разводе и штаны у тебя мятые. Оказалось, что нужно изобрести такой способ не пускать, чтобы человек как минимум не расстроился, а лучше всего получил бы удовольствие от того, что его не пустили. И тогда, спустя некоторое время. Страница превратилась в раздел. В нем мы рассказывали о том, как не пустить человека так, чтобы он получил кайф. Мы стараемся не пустить на открытие таких людей, которых потом не примем в клуб. Например, если Вася Пупкин топ-менеджер нефтяной компании, он очень умный и образованный, но он не может стать членом клуба «Деловар», мы его не примем, поэтому ему незачем приходить на открытие клуба. Люди ведь не просто приходят и ровно сидят на стуле, они хотят поговорить, задавать вопросы. А эти вопросы, во-первых, не интересны тем, кто хочет вступить в клуб, Наемные сотрудники даже на очень высокой должности, как и госслужащие, задают вопросы совершенно теоретически, оторванные от повестки. Вроде «А как вы могли пригласить на встречу такого-то спикера? Вы разве не знаете, что на него заведено дело о неуплате налогов?» Отвечать на вопрос можно очень долго, а потом с тобой еще и не согласятся и выскажут свою точку зрения. Но все это и вопрос, и ответы, все эти точки зрения совершенно не нужно для нашей цели, для открытия клуба. А во-вторых, вопросы отнимают время у тех, кого мы примем в клуб и к которым ответить очень важно. Но они из вежливости будут ждать, пока мы договорим с другими. Мы научились отсеивать этих людей на подходе. Все это привело к тому, что на открытиях клуба у нас стало расти качество аудитории, которая почти копия будущего деловара. Не совсем еще копия, потому что среди тех людей, которых мы можем принять в клуб по вводным данным, есть такие, кого мы не примем после собеседования. А также есть те, кто сам не вступит по своим личным причинам. Но даже в эту аудиторию пробираются вопросы из той аудитории, которую мы не пустили. От них никак не получается избавиться. Рейтинг вопросов возглавляет этот. Скажите, зачем вы открываетесь в нашем городе? Ведь у нас уже есть клуб предпринимателей «Ромашка». Сперва я написала другое название, то, которое придумала на ходу, но решила на всякий случай проверить. Оказывается, клуб предпринимателей с тем названием уже есть. А бизнес-клуба «Ромашка» точно нет. Я хочу ответить на этот вопрос здесь, потому что он для меня просто удивительный, а его задают очень часто. Но так как задают его всегда Аркадию, то и отвечает всегда он, а у меня никак не получается ответить. Во-первых, надеюсь этим никому не обидеть. Мы вообще открываем бизнес и развиваем его не для кого-то, а для себя. Для деловара, для членов клуба, для себя лично и развития нашего дела. Может быть, у вас уже есть ромашка, и вам хорошо. но у нас пока нет местных предпринимателей, а они нам нужны. С ними мы будем лучше, больше, удобнее и так далее. То есть нужно ли кому-то, чтобы я открывала бизнес, или не нужно? Это вообще не такого рода вопрос, который я обдумываю, открывая бизнес. Во-вторых, можно подумать, что бизнес открывают только тогда, когда аналогичного бизнеса нет. А если такой бизнес уже есть, тогда его больше никто не открывает. Это не так. Это даже наоборот. Если какого-то бизнеса вовсе нет на рынке, можно предположить, что его нет, потому что такая услуга людям вообще не нужна. А если она нужна, очевидно, что в той или иной форме это уже кто-то предлагает. 12 лет я продавала волнистых попугаев собственного разведения на птичьем рынке. Я приходила на рынок и вставала рядом с людьми, которые тоже продавали попугаев. Может быть, вас это удивит, но мы все продаем своих попугаев. В-третьих, в том, что мы открываемся, есть польза и для местных предпринимателей. Мы напрямую ее не создаем, но ее создает сам факт нашего открытия. Конкуренция, хотя мы ее ненавидим, хотя конкуренты приходят к нам в страшных снах и мерзко хихикают в лицо, и мы просыпаемся в холодном поту, вот эта самая конкуренция треплет нервы нам, предпринимателям, но делает рынок лучше и комфортнее для клиентов. Значит, от того, что откроется деловар, ромашка может стать только лучше, но она уж точно не станет хуже от того, что открылся деловар. Верное и обратное утверждение. Вряд ли деловар станет лучше от того, что есть ромашка. Все же нам 17 лет, и за это время вокруг была не одна ромашка. Но он точно не станет хуже. То есть наш приход выгоден всем сторонам, и особенно он выгоден клиентам, в том числе тем, которые задают этот удивительный вопрос. Посудите сами, если, скажем, у вас рядом уже есть пятерочка, вы же не расстроитесь, если откроется еще и азбука вкуса. Чем больше магазинов, тем покупателю лучше. У него выбор шире и продуктов, и услуг, и цен. А если ему категорически не нравится азбука вкуса, он может туда просто не ходить. В-четвертых, клуб – это немного не такой товар, как попугайчик. Если вы уже купили попугая, то, скорее всего, второй вам не нужен. Поэтому мы на рынке, продавая попугаев, старались показать, что наши попугаи – это самые крутые попугаи. Мы знали, что каждый посетитель выберет только одного. С клубами все по-другому, по крайней мере, с теми, которые продают развитие бизнеса. Клубы еще иногда продают понты. Я говорила об этом ранее. Если покупаешь понты, достаточно, наверное, купить их один раз в одном таком клубе. Но когда ты покупаешь возможности для развития бизнеса, тогда чем их больше, тем лучше, не так ли? Членство в клубе и целесообразность оплаты членского взноса оценивается по полученной отдаче. Если от того, что предприниматель состоит членом клуба «Ромашка», ему удалось найти новых клиентов, более выгодных поставщиков и вдвое увеличить прибыль, значит, безусловно, ему выгодно находиться в клубе «Ромашка». Если от того, что он вступил в деловар, ему подсказали решение, от которого его компания снова выросла, но на этот раз всего в полтора раза, значит, ему, безусловно, выгодно быть также и в деловаре. Вот и вся арифметика. Тут дело в том, что взнос — это сравнительно небольшие деньги, если мы не говорим про клубы, продающие понты. В деловаре на сегодняшний день это 35 тысяч рублей в год. Выгода, которую получает предприниматель для бизнеса, оценивается вообще другими суммами, на порядок или на порядке, большими. Однажды у нас предприниматель, который уже лет 10 был членом клуба, рассказал о своем бизнесе в электронной газете клуба и получил обратный звонок. У него купили франшизу. Он пришел на одну из встреч и говорит «Я только одним этим окупил членство в клубе на 10 лет прошедших и на 10 лет будущих». А Аркадий ему отвечает «Вот ты сейчас меня оскорбил. Получается, что ты 10 лет просто так ходила, вот только что все окупилось». Аркадий пошутил, конечно, все поняли, что тут предприниматель просто про одну сделку рассказал. Выше я писала о том, как к нам вступала предприниматель из Южной Кореи Вероника Клёнс. Она очень сильно удивилась, когда мы спросили ее, зачем ей клуб. Она ответила, как зачем, я являюсь членом нескольких клубов Южной Кореи, но сейчас я приехала в Россию, и буду открывать бизнес тут, поэтому мне нужен деловар. Она нам рассказала, что все предприниматели Южной Кореи состоят в клубах, обычно в нескольких. У них такая бизнес-культура. Если я открываю компанию по производству игрушек, то еще объединение производителей игрушек или объединение, где есть производители игрушек. Если я выхожу в новый регион, то еще объединение в этом регионе и так далее. Если я превращаю бизнес во франшизу, мне интересно объединение франчайзеров. И через несколько лет оказывается, что предприниматель является членом нескольких клубов и профессиональных сообществ. Если это помогает ему развивать бизнес, почему он должен между ними выбирать одно? Другой вопрос, если одно из них оказалось бесполезно. Но тогда и вопроса нет, правда же? Вот примерно так. Поэтому, если у вас уже есть ромашка, радуйтесь, теперь у вас будет еще и делавар.